Я и не заметил, как меня смотрел Сон. Смотрю на часы, осталось всего 3 часа до нашей последней встречи в тюрьме. Невозможно описать всё, что произошло с тех пор, как вы неохотно, против воли наняли меня. Вы были уверены, что одной вашей невиновности достаточно, чтобы выпутаться из сетей нашей юридической системы, которая когда-то составляла предмет нашей гордости, и за годы войны превратилась в настоящее извращение правосудия. Подхожу к окну. Город спит, если не считать собранных со всей Франции солдат с песнями марширующих к вокзалу Аустерлиц и неведущих, какая судьба их ждёт. Нет покоя от слухов. Накануне с утра говорили, будто мать теснили немцев в Верден, а днём одна газета, привыкшая к лекушествовать, напечатала, что турецкие полки высадились в Бельгии и движутся к Страсбургу. Где и начнётся решающее наступление. По нескольку раз на дню нас швыряет от лекаря к отчаянню. Невозможно уместить в одном письме всё, что происходит с 13 февраля, когда вас арестовали и до того момента, когда вас поставят к стенке. Оставим это истории, я надеюсь, она воздаст должное мне и моим усилиям. Быть может, со временем она подтвердит и вашу правоту. Хотя в этом я сомневаюсь. Вы ведь не просто человек несправедливо обвинённый в шпионаже. Вы посмели бросить вызов устоям нашего общества, а такое не прощается. Впрочем, мне понадобится не больше страницы, чтобы вкратце рассказать, что произошло потом. Следователи попытались установить, на какие средства вы живёте, но едва получив первые сведения, немедленно их засекретили, потому что сразу стало понятно, какие важные люди будут затронуты разбирательством. Ваши друзья-любовники все до одного отреклись от вас. Даже ваш русский возлюбленный, который внушил вам такую страсть, что ради него вы, презрев опасность, бросились в Вителль, что было очень рискованно и не могло не навлечь на вас подозрение, так вот, даже он предстал перед судом ещё с повязкой на глазу и зачитал по-французски свои показания с единственной целью прилюдно унизить вас. Под подозрение попали даже магазины, где вы одевались. И газеты сочли своим долгом предъявить публике ваши неоплаченные счета, хотя вы и твердили постоянно, что всё это были подарки ваших приятелей, которые передумали и внезапно отказались платить за них. Судьи были вынуждены всё время выслушивать глубокомысленные перлы Бушардона, который то заявлял, что сколь бы искусен ни был мужчина в военном деле, в войне полов побеждает женщина. то утверждал, что когда идёт война, всякий контакт с гражданами вражеского государства подозрителен и предосудителен. Я обратился к голландскому консулу с просьбой доставить из Гааги вашу одежду, чтобы при оглашении приговора вы могли выглядеть достойно. И каково же было моё удивление, когда я узнал, что правительство Голландии официально уведомили о начале процесса только в день первого заседания, хотя голландские газеты вполне регулярно публиковали отчёты о ходе вашего дела. Впрочем, консул всё равно ничем бы мне не помог, ибо очень уши попасался, что вмешательство в ваше дело несовместимо со статусом нейтральной державы. 24 июля я увидел вас. Вы входили в здание суда. Волосы ваши были в беспорядке, пыляное платье измято, но шли вы с гордо поднятой головой и твёрдым шагом, словно показывая всем, что удел свой приемлете, но унизись себя не дадите. Вы знали, что битва проиграна, и вам остаётся только уйти с достоинством. Днём раньше по приказу маршала Петэна показательно расстреляли бесчёта предателей, отказавшихся идти в лобовую атаку на германские пулемёты. В том, как выдержались перед судом, французы усмотрели вызов этому приговору и